Вчера перед отплытием, хотя и заполошный оказался день, нашел минуту, сбегал к ручью попов, а девушка его там ждала. Он еще несколько шагов не дошел до ручья, как она шагнула из-за пригнутой ветки и стала прямо перед матросов. Обнял ее Павел впервые за эти дни, прижал к груди, окунулся лицом в копну волос и замер, слушая, как колотятся два сердца у нее и у него. Да тут загомонили в зарослях людские голоса, заезжала свинья, послышался топот ног, и вывернулась девушка из рук матроса. А на берег ручья вывалились американские китобои. Их судно стояло неподалеку от Байкала. Матросы купили живую свинью, и сейчас связанную с криком и хохотом притащили на жердине к ручью свежевать. Больше не удалось побывать на том памятном бережку Павлу. К вечеру судно загрузили, залили пресную воду и на берег до отхода никого не пускали. Остров же отдалялся и отдалялся. Весело переговаривались у борта офицеры. Всем после долгого 55-дневного перехода запомнился остров О-Аху с его кокосовыми пальмами, папоротниками, похожими на деревья, необычными фруктами, цветами, птицами. Приятным оказался здесь отдых еще и потому, что впервые за семь с лишним месяцев, как оставили Кронштадт, Байкал встретил русское судно. И где? На затерянных беспредельных просторах Восточного океана, островах, от которых что до Камчатки, что до Новорхангельска, столицы Русской Америки, или до острова Кука у самого южного тропика, примерно одинаково. Винтовой транспорт «Эртыш» торговал своими товарами и загружался свежими овощами и фруктами. Ему предстояло находиться в Гонолулу еще не менее недели, а Байкал отправлялся в последний переход до Петропавловска. Только это и утешало офицеров, а так пожить бы здесь поболее, побродить по горам, посидеть под густолистым деревом Хао, на той поляне, где собираются смуглокожие девушки – Но командир спешил. Высокое солнце почти не оставляло на палубе места для тени. Дыхание океана еще не остудило нагретую за время стоянки командирскую рубку. И Невельской с момента отплытия так и не заходил в нее и сейчас вместе со всеми провожал взглядом гористые очертания острова О-Аху. Однако мысли его витали уже на Камчатке, в Петропавловске, откуда он, сдав грузы, собирался немедленно отправиться в главную и наиболее ответственную часть своего плавания. Не просто и не сразу готовилась, решалась, точнее же решалось а уж потом готовилась предстоящая часть экспедиции. Задолго до того, как Геннадий Иванович получил приказ о назначении командиром Байкала, Его интересовала Великая Азиатская река Амур. По отчетам таких авторитетных мореплавателей, как француз Жан-Франсуа де Лаперус, англичанин Ульем Робертсон Браутон и русский адмирал Иван Федорович Крузенц-Штерн, во время обучения Геннадия Ивановича в морском кадетском корпусе он был директором, сложилось убеждение – что Сахалин, полуостров, связанный с материковым берегом Азии, перешейком. Перешейком, который, возможно, и покрывается водой, но только во время больших приливов. Что же касается устья Амура, то вход в него для морских судов ни с севера, ни с юга недоступен. Об этом якобы говорили многочисленные, порой сплошные, сулуи всплески и завихрения на поверхности моря над небольшими глубинами, имели в тех местах, где экипажи экспедиции производили промеры. «Не может быть такого, чтобы столь многоводная и могучая река не имела многоводного выхода. Куда же тогда ее вода девается?» убеждал Геннадий Ивановича, бывший преподаватель фронта в корпусе или по-кадетскому «шагистики». Александр Пантелеймонович Баласогла, встретившийся Невельскому в Петербурге. Сейчас он служил архивариусом в Министерстве иностранных дел, имел доступ к секретным документам и вынашивал план большой экспедиции для исследования Устья Амура. Слова Баласогла подкрепляли раздумья и самого Невельского. Александр Пантелеймонович Разговор шел в его квартире. Между тем, перебирая папки на просторном столе, рассуждал. И французские, и английские мореплаватели, да и наш почтенный Иван Федорович все в отчетах оставили лазейки для сомнений в своих выводах. Крузенштерн только предполагает, что существует бар, перегораживающий у берегов Сахалина один из рукавов Амура. Один. Обратите внимание. Один. «Лаперус, как я думаю, чересчур доверился показаниям туземцев, а, возможно, неправильно их понял. Ведь как там дело было?» Задумчиво глядя в окно, продолжал Баласогла. «Лаперус лично начертил на песке изображение Сахалина и Азиатского берега, а туземцы провели между ними волнистую линию. Отмель, — решил мореплаватель, а побывавший там через десять лет после него Браутон — Тоже сообщает, что, опасаясь мели, остановил свое продвижение на север по Татарскому заливу. Понимаете? Остановил. Об этом не единожды думал и сам Геннадий Иванович, читая и перечитывая книгу Лаперуза, знакомясь с доступными ему документами, слушая в корпусе лекции Крузенштерна. Надеясь разрешить загадку, он и попросился на строящийся транспорт. В это время в Петербурге оказался новый генерал-губернатор Восточной Сибири Николай Николаевич Муравьев. Князь Меншиков рекомендовал Невельскому представиться генерал-губернатору. В Муравьеве Геннадий Иванович встретил своего союзника. Собственно, все получилось вполне естественно. Николай Николаевич поинтересовался, какие грузы возьмет Байкал, И когда Геннадий Иванович перечислил, сказал, что во всем этом крайний недостаток в восточных портах. «И в Петровпаловск, и в Охотск, и в Айян все приходится вести вокруг света», — добавил он. «Долго, дорого, да к тому же многие товары поступают на место уже испорченными». «Насколько простилась бы доставка всего необходимого, сплавляемые грузы по Амуру». — заметил Невельской. При этих словах генерал-губернатор встрепенулся. «Река эта представляет огромное значение для Сибири!» — воскликнул он. «Но, к несчастью, все убеждены, будто бы устье ее забросано мелями и недоступно для прохода судов с моря. Даже государь считает, что входить в устье Амура могут только одни лодки». «Не может такая могучая не проложить для себя выхода в море и теряться в песках», — твердо сказал Невельской. Эту фразу, это свое убеждение, еще не раз придется повторять Невельскому. Залакированным столиком на резных стульях с высокими прямыми спинками, на которых и сидеть-то можно только прямо и недолго, в кабинете трехкомнатного номера гостиницы «Англитер», где постоянно останавливался Муравьев, пребывая в столицу, сидели и разговаривали двое молодых еще мужчин. 39-летний генерал-лейтенант, генерал-губернатор Восточной Сибири и 35-летний капитан-лейтенант, командир небольшого военного транспорта. И чем больше говорили они, тем более проникались доверием друг к другу. И когда Геннадий Иванович сказал, что надеется ранее оговоренного срока получить транспорт с верфи, что приняты все меры для скорейшей загрузки его товарами, и, наконец, он рассчитывает прибыть в Петропавловск уже в мае, на несколько месяцев раньше обычного для такого плавания срока, и оставшееся время может использовать для исследования устья Амура. Муравьев поднялся со стула. Он скорым шагом заходил по комнате, Поднялся и Невельской, но Муравьев махнул ему рукой «сидите, мол», и продолжал, обдумывая разговор, ходить от окна к окну, из которых открывался вид на Исаакиевскую площадь. Но если в другое время генерал не применил бы задержаться у окна, чтобы полюбоваться еще раз собором, то сейчас он его не замечал. Наконец Муравьев остановился напротив Невельского и сказал, что употребит все средства к осуществлению плана Геннадия Ивановича. Теперь многое зависело от Меньшикова, но, выслушав рассказ Геннадия Ивановича о разговоре с Муравьевым, князь пригасил пыл Немельского. «Полноте, капитан-лейтенант! Да ежели вы возьмете на свой небольшой транспорт все предназначенные вам грузы и вовремя доставите их на место, и тогда будет вам слава!» А то, из чего он вас желал, исследовать устья Амура. Не дай бог, проведает об этом граф Несельроди, Карл Вильгельмович, вам положительно головы не сносить.